Глава вторая. О Розе, докторе Моберли и важности деталей. Странное дело. Но вскоре после смерти мамы Дэвид испытал чуть ли не облегчение. Другого слова не подберешь. И из-за этого он чувствовал себя очень виноватым. Мама ушла и никогда не вернется». Неважно, что священник в своей проповеди сказал, будто мама Дэвида теперь в лучшем, более счастливом месте, и ее боль прошла. Он говорил Дэвиду, что мама всегда останется с ним, пусть даже он ее не видит. И это тоже не помогло. Невидимая мама не отправится с тобой летним вечером на долгую прогулку — по пути извлекая из неисчерпаемого запаса своих знаний о природе имена деревьев и цветов. Она не поможет тебе с уроками, и ты никогда не вдохнешь ее знакомый запах, когда она склоняется над тетрадью, чтобы исправить твои ошибки, или ломает голову над смыслом незнакомого стихотворения. Она не почитает с тобой в холодный воскресный день, когда в камине горит огонь, Дождь бьет в оконные стекла и по крыше, а комната наполняется ароматами дыма и сдобы. Но затем Дэвид напомнил себе, что в последние месяцы мама ничего такого делать уже не могла. Лекарства, которые давали ей доктора, сделали ее больной и слабой. Она была не способна сосредоточиться даже на простейшей задаче, а о долгих прогулках и речи идти не могло. Ближе к концу Дэвид порой сомневался, понимает ли она, кто он такой. У нее появился необычный запах. Не дурной, но странный, как старая одежда, которую давным-давно не носили. Ночью она вскрикивала от боли. И отец Дэвида обнимал ее, пытаясь успокоить. Когда страдания делались невыносимыми, вызывали доктора. Она так ослабла, что уже не могла оставаться в своей комнате и тогда скорая помощь увезла ее в больницу. Это была не совсем больница, потому что там никто не поправлялся, и оттуда никто не возвращался домой. Тамошние пациенты просто становились все тише и тише, пока вместо них не оставались лишь тишина и пустые кровати, где они раньше лежали. Больница была далеко от их дома но отец ездил туда через день после работы, пообедав с Дэвидом. Не реже двух раз в неделю Дэвид садился вместе с ним в их старый восьмицилиндровый форт. Хотя едва успевал сделать уроки и съесть обед, а ни на что другое времени не оставалось. Отец тоже уставал. И Дэвид удивлялся, откуда у него берутся силы каждое утро вставать, готовить сыну завтрак и провожать его в школу, прежде чем отправиться на работу, а потом возвращаться домой, заваривать чай, помогать Дэвиду с уроками, что было непросто, навещать маму, снова возвращаться домой, целовать Дэвида перед сном и еще час читать газету перед тем, как отправиться в постель. Как-то Дэвид проснулся среди ночи с пересохшим горлом и спустился вниз, чтобы налить себе воды». Он услышал храп, доносившийся из гостиной, заглянул туда и обнаружил отца, уснувшего в своем кресле с поникшей головой, в окружении упавших листов газеты. Было три часа ночи. Дэвид не знал, что делать, но в конце концов разбудил отца, потому что вспомнил, как однажды в поезде сам заснул в неудобной позе, а потом у него несколько дней болела шея. Отец выглядел несколько удивленным и совсем не сердился из-за того, что его разбудили. Он вылез из кресла и поплелся наверх, в спальню. Дэвид не сомневался, что он не впервые так засыпает, полностью одетый и не в постели. Так что, когда мама Дэвида умерла, это означало не только ее избавление от боли, но и конец долгим изнурительным поездкам в большое желтое здание — где люди постепенно сходили на нет. Конец ночам в кресле, конец обедам на скорую руку. Вместо этого наступила тишина. Так бывает, когда часы уносят в ремонт. Ты постепенно осознаешь их отсутствие, потому что не слышишь ни громкого утешительного тиканья, и тебе его не хватает. Прошло всего лишь несколько дней, и облегчение ушло. Тогда Дэвид ощутил вину за свое довольство тем, что не нужно больше делать всего, на что их обрекала болезнь мамы. И это чувство не покидало его долгие месяцы. Оно становилось все острее. Дэвиду уже хотелось, чтобы мама по-прежнему лежала в больнице. Будь она там, он мог бы каждый день навещать ее, даже если бы пришлось раньше вставать по утрам, чтобы закончить домашнее задание. Ему было невыносимо думать о жизни без неё. В школе тоже стало труднее. Он начал избегать друзей ещё прежде, чем наступило лето, и тёплые ветерки рассеяли их, словно семена одуванчиков. Ходили слухи, будто всех мальчиков эвакуируют из Лондона, и в сентябре они начнут учёбу в деревне. Но отец пообещал, что Дэвида туда не отправят. Он сказал, что теперь они остались вдвоём им надо держаться вместе. Отец нанял даму по имени миссис Говард, поддерживать в доме чистоту, а также готовить и гладить. Дэвид заставал ее, возвращаясь из школы, но миссис Говард была слишком занята, чтобы с ним разговаривать. Она занималась на курсах противовоздушной обороны, она заботилась о собственном муже и детях, и у нее не оставалось времени на болтовню с Дэвидом или расспроса о том, как он провел день. Около четырех — Миссис Говард уходила, а отец Дэвида никогда не возвращался с работы в университете раньше шести, а то и позже. Так что Дэвид оставался в пустом доме в обществе радио и своих книг. Иногда он сидел в спальне, которую когда-то делили мама и папа. Ее одежда по-прежнему висела в одном из гардеробов. Платья и юбки выстроились такими стройными рядами, что если как следует прищуриться, можно было принять их за живых людей. Проводя по ним пальцами, Дэвид вспоминал, как они шуршали, когда в них ходила мама. Потом он откидывался на подушку в левой части кровати, где она обычно спала, и старался положить голову туда, где покоилась ее голова. Место, заметное по чуть более темному, вытертому месту на подушке. Этот новый мир был слишком тягостным, чтобы с ним совладать. Дэвид старался изо всех сил. Он придерживался своих ритуалов. Он продолжал считать. Он соблюдал все правила. Но мошенничала жизнь. Этот мир был совсем не таким, как мир на книжных страницах. В том мире добро вознаграждалось, а зло наказывалось. Если ты не сходил с тропы и не забредал в чащу, ничего с тобой не случалось». Если кто-то заболевал, как старый король в одной сказке, то его сыновья отправлялись блуждать по свету в поисках живой воды, и хотя бы один из них оказывался достаточно храбрым и достаточно честным, чтобы жизнь короля была спасена. Дэвид был храбрым. Мама была еще храбрее. Но в конечном счете храбрости оказалось недостаточно. Этот мир за неё не вознаграждал. Чем больше Дэвид думал об этом, тем меньше ему хотелось оставаться частью такого мира. Он по-прежнему выполнял все ритуалы, хотя не столь тщательно, как прежде. Довольно было дважды коснуться дверных ручек и водопроводных кранов, чтобы получить четное число. Он старался вставать по утрам с левой ноги и также ступал на лестницу в доме, что, впрочем, было нетрудно. Он не очень понимал, что еще может случиться, если он перестанет придерживаться своих правил. Вдруг это повредит отцу, и, возможно, этими своими обрядами он спасает отцу жизнь, даже если не удалось сохранить мамину. Теперь, когда они остались вдвоем, лучше не рисковать. И вот тут в его жизнь вошла роза, и начались припадки». Впервые это случилось на Трафальгарской площади, когда они с отцом отправились кормить голубей после воскресного обеда в народном кафе на Пикадиле. Отец сказал, что кафе скоро должны закрыть. И Дэвид огорчился, потому что считал его просто потрясающим. Мама Дэвида была мертва уже пять месяцев, три недели и четыре дня. В тот день в кафе вместе с ними пришла женщина. Отец познакомил ее с Дэвидом. Ее звали Розой. Она была очень худая, с длинными темными волосами и ярко-красными губами. Ее одежда выглядела дорого, в ушах и на шее сверкали золотые бриллианты. Она утверждала, что ест совсем мало, хотя разделалась курицей и еще осталось место для пудинга. Дэвиду она сразу показалась знакомой, а потом выяснилось, что она работала администратором в той не совсем больнице, где умерла мама. Отец рассказал Дэвиду, что Роза очень-очень хорошо ухаживала за мамой, хотя, — подумал Дэвид, — недостаточно хорошо, чтобы уберечь от смерти. Она пыталась разговаривать с Дэвидом о школе и его друзьях, о том, чем ему нравится заниматься по вечерам. Но Дэвид едва отвечал. Ему не нравилось то, как Роза смотрит на отца, и то, что она называет его по имени. Ему не нравилось то, как она касается отцовской руки, когда он говорит что-то смешное или умное. Но прежде всего, ему не нравились старания отца быть с ней смешным и умным. Это было неправильно. Когда они вышли из ресторана, Роза взяла отца под руку. Дэвид шел чуть впереди, а они, похоже, были этим довольны. Он сомневался, происходило ли это на самом деле, или он сам себе так внушил. Когда они дошли до Трафальгарской площади, он молча взял у отца мешочек с зерном и стал кормить голубей. Голуби послушно ковыляли к новому источнику пропитания. У них были пустые глупые глаза, а перья запачканы городской грязью и копотью. Отец и Роза стояли невдалеке и о чем-то беседовали. Думая, что Дэвид не видит, они быстро поцеловались. Вот тогда все и случилось». Только что дэвид вытягивал руку с тонкой полоской зернышек на ней и пара довольно крупных голубей всклевывали зерна с его рукава а через секунду он уже пластом лежал на земле с отцовским пальто под головой любопытствующие зеваки и случайный голубь смотрели на него сверху а над их головами летели пышные облака словно пустые пузыри для слов персонажей в комиксах отец сказал что он потерял сознание и Дэвид решил, что так оно и было. Только теперь у него в голове звучали голоса и шепоты, хотя прежде никаких голосов и шепотов там не было. А еще у него появились ускользающие воспоминания о лесистом пейзаже и волчьем вое. Он слышал, как Роза спрашивает отца, не может ли она чем-нибудь помочь, а тот отвечает, что все в порядке, что он сам отвезет Дэвида домой и уложит в постель. Отец остановил такси, чтобы доехать до их машины. На прощании он сказал Розе, что позвонит ей. Вечером, когда Дэвид лежал в своей комнате, шепоты в его голове соединились с голосами книг. Когда самые старые из истории пробудились от дремы и принялись искать себе место, он зажал уши подушкой, чтобы заглушить их болтовню. В кабинет доктора Моберли располагался в одном из одинаковых домов, стоявших в ряд на усаженной деревьями улице в центре Лондона. Там было очень тихо. Полы устилали дорогие ковры, на стенах висели картины с кораблями в море. Пожилая, абсолютно седая секретарша, сидела за столом в приемной, шуршала бумагами, печатала письма и отвечала на телефонные звонки. Дэвид устроился на большом диване рядом с отцом. В углу тикали старинные напольные часы. Дэвид и его отец молчали, в основном из-за стоящей в комнате гробовой тишины, такой, что любое сказанное слово услышала бы дама за столом. Вдобавок Дэвиду казалось, что отец на него сердится. После Трафальгарской площади случились еще два припадка, каждый новый длиннее предыдущего. Они рождали в сознании Дэвида все более странные образы — замок с реющими на стенах флагами, лес с кровоточащими сквозь кору деревьями и промелькнувшую фигуру, сгорбившуюся и жалкую, движущуюся сквозь тени странного мира и словно выжидающую чего-то. Отец показал Дэвида их семейному врачу, доктору Бенсону, но доктор Бенсон не мог понять, что случилось с Дэвидом. Он послал его к специалисту из большой больницы, который светил Дэвиду в глаза фонариком и осматривал его череп. Он задал ему несколько вопросов, а потом еще подробнее расспросил отца, в том числе о маме и ее смерти. Дэвиду велели подождать снаружи, пока они беседуют, и когда отец вышел, он выглядел очень сердитым. Вот так они оказались в приемной доктора Моберли. Доктор Устала секретарша, прозвенел звонок, и она кивнула Дэвиду и его отцу. «Он может войти», — сказала она. «Иди», — сказал отец. «Разве ты со мной не пойдешь?» — спросил Дэвид. Отец покачал головой, и Дэвид понял, что он уже разговаривал с доктором оберли «Наверное, по телефону». «Он хочет, чтобы ты был один. Не беспокойся. Я буду ждать тебя здесь». Дэвид вслед за секретаршей прошел в кабинет. Он был больше и роскошнее приемной, с мягкими креслами и кушетками. Стены были уставлены книгами, хотя и не такими, какие читал Дэвид. Ему показалось, что он слышит, о чем говорят между собой эти книги. Он почти ничего не понимал, но они говорили «О-очень медленно» будто сообщали нечто важное или обращались к кому-то совсем уж глупому. Некоторые книги сварливо спорили друг с другом, как спорят по радио разные эксперты, стараясь подавить друг друга интеллектом. От этих книг Дэвид почувствовал себя неловко. Маленький человек с седой шевелюрой и седой бородой сидел за старинным столом, казавшимся слишком большим для него. Он носил прямоугольные очки с золотой цепочкой, чтобы не потерять. Шея у него была туго перехвачена черно-красным галстуком бабочкой, а костюм темный и мешковатый. — Милости просим, — сказал он. — Я доктор Моберли, а ты, должно быть, Дэвид. Дэвид кивнул. Доктор Мобберли предложил ему сесть, затем пролистал лежащий у него на столе блокнот, подергивая себя за бороду, пока читал то, что у него там написано. Закончив, он поднял глаза и спросил у Дэвида, как тот себя чувствует. Дэвид ответил, что хорошо. Доктор Мобберли спросил, уверен ли он в этом. Дэвид ответил, что более или менее уверен. Доктор Мобберли сказал, что отец Дэвида о нем беспокоится. Он спросил Дэвида, скучает ли тот без мамы. Дэвид не ответил. Доктор Моберли сообщил, что его беспокоят приступы Дэвида. Им вместе надо попытаться понять, что за этим кроется. Доктор Моберли дал Дэвиду коробку с карандашами и попросил нарисовать дом. Дэвид взял простой карандаш, тщательно нарисовал стены и трубу, добавил несколько окон и дверь, а напоследок принялся за маленькие изогнутые плитки на крыше. Он весь погрузился в процесс вырисовывания черепицы, когда доктор Моберли сказал, что этого достаточно. Доктор Моберли посмотрел на картинку, а потом на Дэвида. Он спросил, не возникло ли у Дэвида мысли воспользоваться цветными карандашами. Дэвид объяснил, что рисунок еще не закончен, и, уложив черепицу, он собирался раскрасить ее красным. Доктор Моберли очень медленно как некоторые книги из его библиотеки спросил дэвида почему для него так важны эти плитки дэвид задумался а настоящий ли врач этот доктор моберли считается что доктора должны быть умными доктор моберли не казался таким уж умным дэвид очень медленно объяснил, что без черепицы на крыше внутрь попадет дождь, поэтому черепица так же важна, как стены. Доктор Мобберли спросил Дэвида, боится ли он того, что дождь попадет внутрь. Дэвид сказал, что ему не нравится быть мокрым. Снаружи это не так страшно, особенно, когда на тебе подходящая одежда. Но большинство людей не готовы к дождю, когда они дома. Доктор Мобберли выглядел чуточку смущенным. Потом он попросил Дэвида нарисовать дерево. Дэвид снова взял карандаш, старательно нарисовал ветки и начал приделывать к ним маленькие листочки. Он дошел только до третьей ветки, когда доктор Мобберли снова попросил его остановиться. На этот раз на лице доктора Мобберли появилось такое выражение, какое бывало порой у отца, если тот ухитрялся справиться с кроссвордом в воскресной газете. Он привстал и с возгласом — — Ага! — принес я, как сумасшедший ученый в комиксах, протыкать пальцем в воздух. Видно было, что он чрезвычайно доволен собою. Затем доктор моберли задал Дэвиду кучу вопросов о его доме, маме и папе. Он снова спрашивал о потере памяти и о том, помнит ли Дэвид хоть что-нибудь об этом, как он себя чувствует перед тем, как это происходит, ощущает ли что-то, необычное перед тем, как теряет сознание. Болит ли у него потом голова, болит ли голова перед припадком, болит ли она сейчас. Но доктор Моберли не задал самого главного по мнению Дэвида вопроса, поскольку предпочел считать, что приступы вызывают полную потерю памяти, и мальчик не в состоянии ничего вспомнить, когда приходит в себя. Это было не так. Дэвид подумал, не рассказать ли о странных пейзажах, которые он видит во время припадка. Но доктор Моберли уже опять стал спрашивать о маме, а Дэвид не хотел говорить о маме, тем более с незнакомым. Доктор Моберли спросил его о Розе и о том, как он к ней относится. Дэвид не знал, что ответить. Ему не нравилась Роза и то, как к ней относится отец. Но он не хотел говорить об этом доктору Моберли, потому что тот потом передаст отцу». Под конец сеанса Дэвид заплакал, сам не зная почему. Он плакал так сильно, что из носа потекла кровь, и ее вид напугал Дэвида. Он зарыдал и завизжал, упал на пол и затрясся, а в голове у него вспыхнул белый свет. Он стучал кулаками по ковру и слышал, как книги выражают свое неодобрение, а доктор Моберли позвал на помощь, и отец Дэвида ворвался в кабинет потом все погрузилось во тьму казалось что это длилось всего несколько секунд хотя на самом деле прошло очень много времени в темноте дэвид слышал женский голос и подумал что он похож на голос мамы к нему приблизилась фигура но не женская это был мужчина скрученный человек с вытянутой физиономии проявившийся наконец из теней своего мира и он Улыбался.